Эпилог Примерно три месяца спустя, после событий, разыгравшихся у озера Тэшмор, Тед и Эмми собрались повидать человека, который застрелил первого мужа Эмми, известного писателя Мортона Рейни. Они уже сталкивались с ним во время следствия, но это была формальная ситуация.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 Но Тед только пожал плечами. Они поехали вместе в Нью-Йорк. Вместе поднялись на 53-й этаж огромного небоскреба и вместе вошли в небольшой кабинет, служивший пристанищем Фреду Эвансу, когда он работал, если, конечно, он не выезжал на место происшествия. Она села, поглубже забившись в угол, и хотя в помещении было тепло, не стало снимать шаль. Эванс держался доброжелательно, разговаривал спокойно и неторопливо. Он напоминал ей деревенского доктора, который навещал ее в детстве. Эванс ей нравился. Но он никогда этого не узнает, подумала она. Даже если я наберусь мужества и скажу ему об этом, он наверняка кивнет, но вряд ли поверит. Скорее всего, он считает, что навсегда останется в моих глазах человеком, который застрелил Морта. И затем наблюдал, как я рыдала у него на груди, пока не приехала скорая помощь. И один из санитаров не сделал мне укол, чтобы меня можно было от него оторвать. И он не знает, что, несмотря на все это, он мне очень нравится. Он вызвал по селектору какую-то женщину, и она принесла им три больших дымящихся кружки чаю. На дворе уже был январь, ветреный, морозный. Она с тоской подумала, что в Тэшморе озеро уж, наверное, замерзло. И ледяной ветер гонит по льду поземку. Затем по какой-то ассоциации она вспомнила, как упал на пол морд, и из кармана у него выскочила, и заскользила по полу пачка полмел. Она поежилась, кутаясь в шаль. «Вы хорошо себя чувствуете, миссис Миллер?» — спросил Эванс. Она кивнула. Серьезно нахмурившись, крутя в руках трубку, Тед начал разговор. «Моя жена хотела бы услышать от вас, мистер Эванс, все, что вы знаете об этой истории. Вначале я собирался отговорить ее от этой встречи, но потом подумал, что, может быть, это пойдет ей на пользу, с тех пор ей регулярно снятся кошмары». «Конечно», — сказал Эванс, не глядя на Теда, обращаясь исключительно к Эмме, — «и еще будут сниться». «Я тоже через это прошел. Я впервые в жизни застрелил человека». Он помолчал, затем добавил, «Будь я на год или на два старше, я бы, вероятно, попал во Вьетнам». эми в ответ улыбнулась. Улыбка ее была слабой, но это была улыбка. «Она слышала все это во время следствия, — продолжал Тед, — но хотела бы услышать еще раз от вас и без юридического жаргона». «Я понимаю», — сказал Эванс. Он показал на трубку. «Вы можете здесь курить, пожалуйста». Тед поспешно сунул трубку в карман, как будто устыдившись. «Я, вообще-то, пытаюсь бросить!» Эванс снова посмотрел на эми «А как вы считаете, для чего вам это нужно?» — спросил он все тем же, благожелательным тоном. «Не знаю». Голос ее прозвучал спокойно. «Но три недели тому назад мы с Тедом ездили в Тэшмор, чтобы привести в порядок дом. Мы решили его продать». И там кое-что случилось. То есть там произошли две вещи. Она взглянула на мужа и вновь слабо улыбнулась. Тэд знает, что там что-то было, потому что в этот момент я решила связаться с вами, но не знает, что именно. Боюсь, что это его нервирует, и, возможно, он прав». Тэд не стал отрицать, что это его нервирует. Рука его потянулась в карман за трубкой, но он только дотронулся до нее и не стал ее вынимать. «А эти две вещи, они как-то связаны с тем, что произошло в вашем доме на озере в октябре?» «Не знаю, мистер Эванс. Я не знаю, что там в точности произошло. А вы?» «Что ж», — сказал он, откидываясь в кресле и прихлебывая чай из кружки. «Если вы приехали, ожидая услышать ответы на все вопросы, то боюсь, что вы будете разочарованы». Я могу рассказать о пожаре. Но почему ваш муж сделал то, что он сделал, здесь вы, наверное, сможете объяснить все гораздо лучше, чем я. Что касается пожара, то нас прежде всего удивило, что он начался не с главного дома, а с пристройки, где был кабинет мистера Рейни. Это наталкивало на мысль, что вся акция была направлена против него, хотя его самого там и не было. Затем, в том месте, где был кабинет, мы обнаружили большой фрагмент бутылки. В свое время в ней было вино, шампанское, если быть точным. Но у нас не возникло сомнений, что в последний раз в нее наливали бензин. На частично сохранилась наклейка, которую мы отправили факсом в Нью-Йорк. Эксперты определили, что это Моэй Шандон, 1980 какого-то года. Это не могло служить доказательством миссии милнер что бутылка с зажигательной смесью происходит из вашего винного погреба, но это наводило на размышление поскольку в вашем страховом полисе было указано меньше 12 бутылок Моэй Шандон, часть из них 1983, а часть 84 года. Это заставило нас предположить, как бы это ни казалось тогда абсурдно, что дом подожгли либо вы, либо ваш бывший муж. Вы утверждали, что, уходя из дому в тот вечер, вы не заперли входную дверь. Я говорила может быть, и до сих пор не могу вспомнить, так ли это было, сказала Эмми. Я выросла в маленьком городке, а деревенские привычки очень живучи. Морд. Она запнулась, губы ее скривились, и ей пришлось плотно их сжать, так что они побелели. Справившись с собой, она тихо договорила. Он меня за это ругал. Тед взял ее за руку. Это было, в общем, неважно, сказал Эванс. Если вы и заперли дверь, мистер Рейни все равно мог попасть в дом, потому что у него по-прежнему оставался ключ, верно? Да, сказал Тед. Если вы точно сказали, что дверь была заперта, возможно, это бы ускорило ход следствия. Но нет смысла сейчас рассуждать задним числом. Говорят, что это приводит к язве желудка, я с этим согласен. Короче говоря, поскольку миссис Рейн... Простите, миссис Миллер утверждала, что дверь не была заперта, мы вначале решили, что поджигателем мог быть кто угодно. Но когда на горизонте появилось предположение, что бутылка была из вашего погреба, это позволило несколько сузить круг подозреваемых лиц. — Потому что это помещение было заперто, — сказал Тед. Эван скинул. Помните, миссис Миллер, как я спрашивал вас, у кого есть ключи от погреба? Называйте меня Эми, хорошо? Хорошо. Вы помните это, Эми? Да. Мы стали запирать винный погреб три-четыре года назад, когда обнаружили пропажу нескольких бутылок красного столового вина. Морд думал, что это домработница. Мне не хотелось на нее грешить, потому что она мне нравилась, но, вероятно, так оно и было. В общем, мы стали запирать погреб, чтобы не вводить никого в искушение. Эванс поглядел на Теда Миллера. «У эми был ключ от винного погреба, и еще один ключ должен был, по ее словам, находиться у мистера Рейни. Так что вариантов было немного. Конечно, если бы это была эми вы, мистер Миллер, оказались бы с ней в сговоре, так как ваши алиби взаимно подтверждали друг друга. У мистера Рейни не было алиби, но он был далеко». Но главное, мы не могли увидеть мотива для преступления. Он был преуспевающим писателем, и это обеспечивало ему и Эмми вполне безбедную жизнь. Тем не менее, мы исследовали бутылку на отпечатке пальцев и обнаружили два отчетливых отпечатка. Это было на следующий день после нашей встречи в Дэйде. Оба отпечатка принадлежали мистеру Рейни, но и это еще ничего не доказывало. «Неужели?» — спросил удивленно Тэтм. Эванс покачал головой. Лабораторные исследования подтверждали, что отпечатки появились на бутылке до пожара. Но как давно они появились, сказать было невозможно. Жировые вещества, из которых они состоят, сплавились от высокой температуры. А если исходить из предположения, что бутылка эта когда-то стояла в погребе, то ведь кто-то должен был ее туда поставить, вынув из ящичка, в котором она хранилась, или из коробки. Это могли быть либо мистер, либо миссис Райни, и они могли бы утверждать, что отпечатки появились именно в тот момент. Все дни он вряд ли бы уже смог вести с вами эту дискуссию. Мягко сказала Эми. Да, скорее всего, вы правы. Но мы тогда этого не знали. Мы знали только, что обычно люди берут бутылку за горлышко или за верхнюю часть. А эти два отпечатка были совсем рядом с донышком и под очень странным углом. «Как будто он держал бутылку горизонтально или вверх ногами», — подсказал Тед. «Ведь вы так говорили на следствии. «Да. И люди, которые хоть что-нибудь понимают в вине, так обычно не делают». «В большинстве вин это взбаламучивает осадок, а в шампанском выделяется газ», — сказал Тед. Эван скинул. «Если вы как следует потрясете бутылку шампанского, она может взорваться». «Но в данном случае в ней не было шампанского». Спокойно заметила эми «Совершенно верно. И все-таки это не было доказательством. Я объехал все окрестные бензоколонки, пытаясь выяснить, не покупал ли в тот вечер кто-нибудь, похожий на мистера Рейни, небольшого количества бензина, но безрезультатно. Это меня не слишком удивило. Он мог купить бензин в Тэшморе на любой заправочной станции по пути. Затем я решил еще раз поговорить с Патрисией Чемпион, которая была одним из свидетелей. Я показал ей картинку с изображением Бьюика, модели 1986 года, на котором, по нашим предположениям, мог приехать мистер Рейни. Она сказала, что, возможно, это была именно такая машина, но что точно утверждать она не может. Таким образом, я оказался в тупике. Я еще раз пошел на то место, где стоял дом, надеясь отыскать какую-нибудь нить, и встретил там вас, эми Это было рано утром. Я хотел задать вам кое-какие вопросы, но вы были чем-то явно расстроены. Я спросил только, зачем вы пришли туда, и вы в ответ сказали странную вещь. Вы сказали, что собираетесь ехать в Тэшмур, повидать вашего мужа, но сперва решили взглянуть на сад. По телефону он все время говорил о том, что он называл моим потаенным окном, которое выходило в сад. Он говорил, что оставил там что-то. Но там ничего не было. Во всяком случае, я не видела там ничего. «Когда мы встречались, он произвел на меня немного странное впечатление», — медленно сказала Эйванс. «Как будто он слегка сошел с рельсов. Дело было не в том, что он лгал, хотя в некоторые моменты я был в этом абсолютно уверен, но в нем было еще что-то, какая-то дистанция». Да, я ощущал в нем эту дистанцию все больше и больше. У вас был озабоченный и совершенно потерянный вид. Я вдруг подумал, не стоит ли мне поехать за вами вслед. И укрепился в этом решении, когда вы попросили не говорить мистеру Милору, куда вы поехали, если он станет вас разыскивать. Мне показалось, что эта просьба исходит не от вас. Я подумал, вдруг я найду какой-нибудь ключ. А еще мне пришло в голову, Он запнулся и беспомощно поглядел на Эмми. «Вы подумали, что со мной может что-то случиться», — сказала она. «Я благодарна вам, мистер Эванс. Вы знаете, что он мог меня убить. Если бы вы за мной не поехали, он бы меня убил». Я оставил машину у шоссе и пошел по дорожке к дому. В это время из дома стали доноситься чудовищные крики, и я побежал. Я как раз подбегал к дому, когда вы вылетели из двери, а вслед за вами явился он. Эван серьезно взглянул на них обоих. Я просил его остановиться, сказал он. Я просил его дважды. Эмми протянула руку и слегка дотронулась до его волки Вот и все. Если я и знаю еще что-то, то главным образом из газет... Из короткой беседы с мистером Милнером. Называйте меня Тед. Что же, Тед?»